Глава 11. Эдит. Мюнхен, Германия. Сентябрь 1939. Завыл гудок поезда, заскрипели колеса, и Эдит покрепче ухватилась за холодный металл дверного проема. Она прижалась лбом к окну и смотрела, как пар луковичек куполов мюнхенского фрауэнкерхе в собор Пресвятой Девы Марии уплывает в вечернюю полутьму. Вот уже несколько недель она готовилась к тому, чтобы проводить Генриха на поезд в Польшу. Она тысячу раз представляла себе их прощание и самого Генриха, высокого, стройного, в военной форме. Она представляла, как будет бежать в толпе таких же женщин по платформе за отъезжающим поездом. Никогда в жизни она не представляла себе, что это она будет застегивать пуговицы на крахмаленого форменного кителя, наспех перешитого под женскую фигуру что это она будет садиться на паровоз до Кракова и смотреть в окно, а Генрих бежать по платформе и махать ей рукой, а потом уменьшится и исчезнет из виду, когда поезд уйдёт от центрального вокзала Мюнхена на восток. А теперь призывная повестка была у нее в руках. Отказаться от призыва было невозможно. Какой-то клочок бумаги с подписью и печатью. Но во власти этого листочка было изменить всю ее жизнь. А если не повезет, даже отнять ее. За спиной она услышала тихий свист и улюлюканье, от которого по спине побежали мурашки. «Клаус, смотри-ка! Да тут дамочки!» — закричал солдат через плечо кому-то у себя за спиной. «Прошу пардону, мадам!» — насмешливо сказал он, протискиваясь по узкому коридору поезда мимо стоящего у окна Эдит и прижимаясь к ней намного ближе необходимого. Это ее нервировало. Но она отказывалась снисходить до ответа на грубость. Она отстранилась от окна и свежего воздуха, открыла дверь в общий вагон и пошла между сиденьями. Вагон был набит мужчинами, в основном они были одеты в такие же кители, как и Эдит, но кое-кто был в гражданском. Она смотрела сквозь них, пытаясь обуздать эмоции. Глаза у нее наверняка были красные, а щёки отёкшие. Идя между сиденьями и таща за собой свою огромную сумку, она чувствовала на себе чужие взгляды. Оказавшись в душном спальном вагоне, она, наконец-то, с облегчением выдохнула. В купе было тесно, два ряда полок, и пусто. Во всех остальных таких купе было по пять или шесть солдат, но ей, как женщине, одной досталось все купе. Она легла на одну из нижних полок и вновь задумалась о Генрихе. «Пожалуйста, не говорите мне, что вы уже не одна». Идит улыбнулась сквозь слезы, вспоминая первые обращенные к ней слова Генриха два года назад на баварском фестивале в популярном в Мюнхене пивном саду. Пивной ресторанчик под открытым небом. Простите? Переспросила она высокого незнакомца с длинной светлой челкой, который пробился к ней через толпу отдыхающих и имел нахальство так прямо с ней заговорить. Вы красавица, сказал он. Я лишь надеюсь, что никто еще не украл вас, и у нас всех еще есть шанс. Она засмеялась, восхитившись его дерзостью. Эдит всегда считала себя некрасивее серой мыши и успела смириться с перспективой провести остаток жизни при отце. Одна только мысль о Генрихе была до сих пор способна заставить ее сердце биться чаще, даже когда она вспоминала об их первых безрассудных днях вместе. Начало было дерзким, но даже спустя месяцы знакомства Генрих поистине завоевал ее сердце. А когда он пришел к ее отцу просить руки его дочери, сердце Эдит уже навсегда принадлежало ему. Генрих знал, что отец может даже не помнить его имени, но все равно общался с ним с нежностью и уважением. «Да», — сказал отец, — и она знала, что в тот момент не только рассудок его был ясен, но и сердце наполнено счастьем. За узким окном уже сгущалась тьма, но Эдит переполняла нервная энергия, не давая спокойно лежать на полке. Вместо этого она снова встала, перевернула на бок холщовую сумку и достала оттуда маленький блокнот. Она уставилась на чистый лист написать письмо отцу, Поймет ли он, куда она пропала, вспомнит ли ее вообще. Фрау Герцхаймер, соседка, с радостью согласилась помогать. Эдит надеялась, что фрау Герцхаймер сумеет заставить отца ее слушаться. Она рассчитывала, что Генрих будет заходить после работы в отцовском магазине и проверять, все ли в порядке до тех пор, пока и ему самому не придется садиться на поезд. И еще она молилась, чтобы агентство как можно быстрее прислало новую сиделку. Она боялась, что отца отправят в лечебницу. Там он может зачахнуть. Не в силах найти слова для отца, Эдит принялась было писать письмо Генриху, но не могла придумать ничего лучше, чем рассказать, как сильно она уже по нему скучает. Эдит и Генрих отправлялись в Польшу отдельно друг от друга. Оба пешки в игре куда больше, чем их жизни. При малейшем подозрении имена нашептывались блокфюрером СС. Соседи евреев, мужчин, женщин, даже невинных детей вроде сынишки Нусбаумов, в мрачной тишине выводили из домов и толпами увозили, будто бы они не люди, а шахматные фигуры на огромной доске. И мальчики, едва ли старше 14 лет, маршировали в военной форме, и их голоса звучали по улицам долгим эхом. «Сегодня Германия наша, а завтра весь мир!» Эдит, Генрих и, как ей представлялось, тысячи других таких же людей по всему рейху чувствовали себя беспомощными и не сопротивлялись, боясь последствий. Найдут ли они друг друга, прибыв в Польшу? и каким увидят они дом, если повезет вернуться живыми. Эдит надеялась, что письмо поможет ей успокоить нервы, унять тревогу о предстоящем. Вместо этого у нее в голове возник шквал вопросов. Как же все так быстро дошло до такой степени? Почему она не могла, как Манфред, предвидеть планы директоров музея? И как ее, простого реставратора, тихо возившегося в своей подвальной мастерской, вдруг вытолкнули в самый центр этого конфликта? Когда у нее выкристаллизовался ответ на этот вопрос, сердце ее замерло. «Потому что это я обратила их внимание на эти картины». Она почувствовала себя круглой дурой из-за того, что вовремя не осознала, о чем именно ее просят. Не поняла, что это значит и какие у её, казалось бы, безобидного исследования в музейной библиотеке будут последствия». Эдит достала папку с каталогами произведений искусства, которые по требованию директоров музея она должна охранять. Она развязала папку и вновь пролистала страницы. Наверняка же эти картины — лишь небольшая часть имущества семьи До Долистав до репродукции «Дамы с горностаем» да Винчи, она остановилась. «Это я виновата в том, что эти картины в опасности», — подумала она. Это я виновата, что мы едем отбирать эти картины у черторыйских. Вся моя сознательная жизнь была посвящена сохранению произведений искусства. И все же в одно мгновение, ради того, чтобы выполнить свою работу, я подвергла опасности одни из самых бесценных произведений искусства. Возможно ли как-то возместить нанесенный ущерб? Ритм ее мыслям задавали стук колес и клубы пара от паровоза. За окном пролетали кроны деревьев, сливаясь в одну длинную тень. Разум Эдит искал ответа, искал способ спасти даму да Винчи и остальные картины, которые она, сама того не желая, поставила под огонь. Но глядя, как рваные силуэты деревьев исчезали, а небо чернело, Эдит чувствовала лишь поселившуюся камнем в груди тяжесть отчаяния. Эти картины тоже стали костями в игре, вышедшие из-под контроля, В последовательности событий, которые Эдит теперь была, не в силах остановить.